Оркестр играл Марсельезо, песни мятежников, ставшие государственным гимном. Это звучало так же дико, как если бы, скажем, большевистский интернационал сделался государственным гимном России. По широкой белой лестнице Колчаковской ставки, минуя почетный караул, поднимался генерал Марис Жанен, окруженный Лебедевым и Пепелеевым, а также менее значительными, но все-таки значительными персонами. Хотя и Лебедев, и Пепеляев не могли пожаловаться на отсутствие телес и вообще представительной внешности, все же на фоне Жанена они каким-то образом выглядели весьма потрепанными. Им не хватало лоска, изысканности, грациозной уверенности. Говоря коротко, им не хватало двух трех поколений преуспевающих предков в прошлом и стабильного правительства в настоящем. Жанен был легок в движениях, изыскан. Благородная седина шевелюры в сочетании с черными усами и бровями придавала его внешности особую красоту. С точки зрения озлобленного и оголодавшего русского человека генерал был отвратительно ухожен, ровно баллонка. На голове у Жанена фуражка непривычных очертаний под мышкой, папочка с тоненькими бумажками, наверняка важными. Поверх мундира у Жанена шуба, и, что забавно, усы у Жанена как будто точь-в-точь точь из того же меха, что и шуба. Ну, словно вырезали из шубейки кусочек и приклеили под нос Жанену. Гарнитур, значит, создался. Марсельеза смялась и стихла. Последние шаги Жанена прозвучали в наступившей тишине отчетливо и уверенно. Цок, цок. и представитель «Дружественного России» французского государства остановился на верхней ступеньке. Несколько репортеров тотчас приблизились к нему с блокнотами. Их тщательно отобрал удинцев из числа представившихся ему. Задавать вопросы было разрешено лишь одному, другие только присутствовали и записывали. Приятным сюрпризом оказалось то обстоятельство, что господин Жанен недурно изъяснялся по-русски, почти без акцента. «Это хорошо». «Акцент любым, самым умным словам придает нехороший, карикатурный оттенок. А к иностранцам, не умеющим двух слов связать по-русски, в России истори принято относиться как слабоумным, будь хоть генерал, хоть посланник. Очевидно, во Франции это учили». «Господин Жанен, на каких условиях будет оказана омскому правительству помощь Франции?» — спросил журналист. Остальные нацелились карандашами в блокноты, не глядя на Жанена. Тот спокойно ответил. «Франция — союзница России. Беда России и наша беда. Сейчас не время обсуждать условия». «Но как вы намерены помочь в этой беде?» настаивал журналист, жаждавший хоть немного конкретики, цифры, факты, эшелоны, количество винтовок. «Немедленная и благожелательная союзная помощь», ответил Жанен, улыбаясь приветливо и очень-очень спокойно. «С полной верой в торжество вашего великого дела». «А чехи?» — спросил вдруг один из журналистов из задних рядов. «Они ведь тоже союзники, а покидают Россию». «У меня другие сведения», — произнёс Жанен, не поведя бровью. «Чехословацкий корпус несет охрану железной дороги от Новониколаевска до Иркутска и исполняет свой долг с честью. К тому же чехословацкие легионеры являются частью французских легионов, и... Господа, достаточно!» — вмешался Пепеляев, исключительно ловко оттесняя журналистов. Один даже покачнулся и не упал только чудом. «Благодарю, господа!» «Благодарю, господин Жанен». Генерал откозырял, ни на кого не глядя, и впорхнул в раскрытые двери ставки. Колчак ждал его в кабинете. После коротких приветствий оба перешли к делу. Жанен уселся в кресло, закурил, позволяя Колчаку без спешки ознакомиться с документами, содержимым тоненькой папочки. Колчак прочитал Несколько раз, чтобы не осталось никаких сомнений. Потом перевел взгляд на Жанена. Тот с готовностью раздвинул губы под меховыми усиками в дипломатической улыбке. «Итак, Франция и Великобритания выдали вам, господин Жанен, мандат верховного главнокомандующего». Колчек положил ладонь на бумаге. «Я правильно понял?» «Таково решение», — подтвердила Жанен невозмутимо. «А вам известно, что этот пост занимаю я?» — спросил Колчак. Он чуть раздул ноздри, стараясь успокоиться, но сердце все сильнее стучало в груди. «Вы занимаете пост Верховного правителя России», уточнил Жанен с полным пониманием дела. «О, да». «Но, согласно данной инструкции, я обязан согласовывать с вами все мои директивы», воскликнул Колчак. Жанен взглянул на него с веселым удивлением. Конечно, ухоженный и аккуратный, ласкающий взоры господин Жанен мог бы сказать этому задерганному адмиралу, выброшенному на сушу, что верховный правитель, не столько России, сколько Сибири, еще не означает самодержец, или, как написал в свое время государь, хозяин земли русской. Речь идет о марионеточном правительстве, о чисто символических фигурах, которые едят заграничных рук. Пепелеев вот хорошо это понимает, а Колчак, похоже, до сих пор находится во власти прекрасных иллюзий. Что ж, печально, что придется разрушить этот карточный домик. «Совершенно верно», — подтвердил Жанен. «Вы обязаны согласовывать свои шаги со мной. Союзники обеспокоены неприятностями, которые в последнее время преследуют вас с завидной регулярностью. Восстание, покушение. Вы нуждаетесь в опеке». Колчак перебил. «С тем, что вы называете неприятностями, мы как-нибудь разберемся сами. Иностранец не может командовать русской армией. Да я скорее откажусь от помощи союзников, чем признаю эту инструкцию». Жанен вспомнил, как Колчак отверг помощь Маннергейма только потому, что Маннергейм требовал признать независимость Финляндии. Признать, в общем-то, уже свершившийся факт. Но Колчак отказался и остался на бабах. Маннергейм просто пожал плечами и вернулся в свою и без Колчака независимую Финляндию. Очень недальновидно. Колчак безмолвно разорвал инструкцию на четыре части, аккуратно сложил все обрывки пачкой, поправил их края, уставился на Жанена. «Ну, как тебе такой фокус?» «Очень, очень недальновидно». Жанен пожал плечами. «Я солдат, я привык к дисциплине». «Разумеется, я обязан выполнить распоряжение». Колчак сказал грубо. «Мне нужны сапоги, теплая одежда, амуниции и боеприпасы. Больше всего боеприпасы. И где все это?» Жанен произнес. «Боеприпасы доставляются по графику». «Войну невозможно вести по графику», взорвался Колчак. «Мы не попрошайничаем, черт вас подери, господа союзнички. Мы вам за все платим золотом, российским золотом, и вы неплохо зарабатываете на нашей беде, не так ли?» Так что оставим все эти пустые разговоры об общей беде и полной вере в торжество великого дела. Извольте выполнять обязательства, за которые вам заплачено». «Хорошо. Оставим пустые разговоры, тем более что с вами я их не вел», — согласился Жанен. «Что мне следует ответить моему правительству, как вы полагаете?» Колчак сказал. «Вы будете командовать союзными войсками». Жанен помолчал, прежде чем уточнить. «Правильно ли я понял вас?» «Вы желаете, чтобы я командовал корпусом чехословаков, которые охраняют железную дорогу?» «Это важнейший стратегический объект», — ответил Колчак. «С сегодняшнего дня вы командующий дружественными нам чехословацкими войсками. Поздравляю вас, генерал Жанен, вы получили важное назначение». «Я понял», — сказал Жанен. «Этот поединок русский адмирал выиграл, потому что...» Потому что, черт побери, русское золото существовало на самом деле.